Высшим духовным авторитетом на Руси, как и в прежние века, представлялся съезд или собор иерархов. Московский митрополит был естественным председателем на соборе, а за его отсутствием или при выборе нового митрополита место председателя занимал старший по нем иерарх, преимущественно архиепископ Великого Новгорода. Совершившееся недавно объединение «Государственное» конечно, вызывала настоятельную потребность и в более тесном объединении церковном, ибо в эпоху удельно раздробленности областная иерархия неизбежно вырабатывала многие черты местных отличий и неодинаковых обычаев. Поэтому мы видим, что в XVI веке особенно часто собираются церковные соборы и собираются, очевидно, по желанию самой государственной власти. Кроме разных вопросов, касавшихся внутреннего благоустройства русской церкви и упорядочения ее обрядовой стороны, примером чему в особенности служит собор Стоглавый. Соборы эти созывались частью по вопросу о поземельных владениях духовенства, поднятому в конце княжения Ивана Третьего, частью по поводу разных ересей, которым толчок дало известное движение так называемых жидовствующих. Что касается до вопроса о праве духовенства владеть населенными землями, против которого восставали Нил Сорский и его последователи, то, несмотря на вышеуказанные попытки Ивана III и Ивана IV к ограничению этого права, в конце концов оно осталось почти непоколебимым. Иосифу Волоцкому и его ученикам нетрудно было отстоять вообще церковное и, в частности, монастырское землевладение – потому что оно наиболее соответствовало условиям и потребностям московского государства, русской общественности и религиозности того времени. Точно так же характер внутреннего управления и церковного суда в каждой епархии вполне соответствовал современному гражданскому строю. Так на службе при архиерее мы видим множество светских людей, каковы бояре, дети боярские, дьяки, подьячие – и целый сон низших служебных служителей, то есть приветчиков, доводчиков и прочих. В делопроизводстве здесь укрепилось тоже приказано дьяческое начало, как и в других отраслях государственного управления. Низшее духовенство, то есть священники и монахи, составляют по отношению к архиерею сословие «тяглое», обложенное в его пользу разными податями и поборами. Но между тем, как городские и сельские священники безропотно подчинялись архиерейскому тяглу, сколько-нибудь значительные монастырские общины нередко стремились освободиться от епархиальной власти и поставить себя под непосредственное покровительство самого царя. Наглядный пример такого стремления мы видели в деятельности Иосифа Волоцкого, Архиереи по-прежнему творят в епархии свой суд и собирают свои доходы посредством десятильников, которые прежде избирались из архиерейских бояр, а в XVI веке назначаются из архиерейских боярских детей. Своим боярам и детям боярским архиереи раздавали поместья из церковных земель. Кроме того, они пользовались известной частью от судебных пошлин. В XVI веке при развитии московской государственности Верховная власть обратила свое внимание на служилых архиерейских людей и ограничила прежнюю самостоятельность архиерейского двора. Так уже в Стоглавом соборе были изданы постановления, вследствие которых назначение архиерейских бояр и дьяков стало происходить с царского утверждения, и они таким образом входили уже в общий состав государственных чиновников.